«На вас вся моя надежда» — Мартин Холь. Итак так он покинул Париж. Несомненно, он шел навстречу явной опасностью, вполне сознавая это. Смелость этого человека пугала меня и вместе с тем восхищала. Я решил отправиться вслед за ним не только в Плимут, но и дальше, если того потребуют обстоятельства — и не отставать от него, помогая чем только смогу. Одевшись на скорую руку, я спустился в нашу общую гостиную, где застал сонного по обыкновению Родрика и Мэри, возмущавшуюся французским утренним чаем, поданным ей вместо плотного английского завтрака. «О, какой ужас! Видели вы когда-нибудь более жидкий чай?» «А, мистер Марк, вот и вы!» «Ну, как вы повеселились вчера?» «Превосходно! Благодарю вас, Мария! Я могу сказать, что провел прекрасный вечер среди людей, которые пришли с мне как нельзя более по душе. «Не хотите ли чаю?» — предложила Мэри. «Благодарю! Выпью чашку с большим удовольствием!» «Ну, расскажи нам, что ты делал вчера?» — сказал Родрик, зевая «Хорошо, только пусть Мэри скажет мне, что ты купил в парижских магазинчиках». у — жалобно воскликнула Мэри. — Он решительно ничего не купил, а только обещал, что мы сегодня все вместе отправимся в полирояль. — Но ведь это добрых сто сражений отсюда, — засмеялся я. — В состоянии ли ты, Родвиг, предпринять подобную экскурсию даже и после того, как хорошенько выспишься? Он с упреком взглянул на меня. — Не заморить же мне себя, бегай здесь по магазинам, — сказал он ужасно предприимчив и энергичен Марк. По-моему, вся мудрость жизни заключается в том, чтобы человек, сидя спокойно в удобном кресле, спокойно обсуждал великие задачи человечества. При таких условиях, когда ничего человека не волнует и он ничего к сердцу не принимает, живется удивительно хорошо. Могу тебя уверить в этом. Ну, вот это прекрасно. Я охотно тебе верю. Но вообще-то мне не удастся отправиться с вами сегодня в поля-рояле. Я только что получил письмо, которое вынуждает меня вернуться на яхту. Через неделю я думаю вернуться сюда, и тогда захвачу вас. Во всяком случае, я напишу вам о своих намерениях, как только они выяснятся. И Родрик, и Мэри как-то странно посмотрели на меня. Первый не сказал ни слова, но я прочел в глазах его упрек, ты что-то скрываешь от меня. Вероятно, он спросил бы меня о чем-нибудь, но в этот момент вошел слуга с докладом, что какой-то человек спрашивает меня, Я приказал проводить его к нам в общую комнату и, к немалому своему удивлению, в следующий момент увидел перед собой Четырехоглазого, как его называл капитан Блек. Он вошел сперва довольно свободно, но при и сильно смутился. Неуклюже ступил несколько шагов и, остановившись, стал озираться, напоминая своим видом, Громадную собаку, попавшую в комнату, куда ее обычно не пускают. Я, видите ли, был прислужником в церкви в Тепераре. Буркнул он, как будто это должно было выяснить его положение и отношение ко мне. «Прошу садиться», — сказал я, видишь что он теребит свою шапку, не спуская недоумевающего взгляда с Мэри. А затем позвольте мне узнать, какое отношение имеет то, что вы служили при церкви в Ирландии с вашим сегодняшним посещением. В этом-то все и дело, ваша милость. Я чувствую себя не в своей тарелке, когда подо мной неровный киль, и не в обиду будет сказано этой барышне лучше постою, а пришел я сюда вот так. «С этой запиской, для вашей милости, которую мне приказано было передать вам прямо в руки».